Глава 10. Наспех пообедав, я отправилась в башню к ректору. Однако на мой стук никто не открыл и не пригласил войти. Я набралась храбрости и подёргла ручку. Но дверь оказалась заперта. И где же бродит наш господин ректор? Возможно, у него занятия в тренировочном зале? Свободного времени у меня было много, поэтому решила прогуляться до купола. В конце концов, Если увижу, что он очень занят, просто уйду и даже не дам о себе знать. Я пошла более дальней дорогой, чтобы ещё раз полюбоваться на озеро исцеления. Там я неожиданно встретила Деррик Карумана. Он в одиночестве сидел на берегу и задумчиво смотрел вдаль. Заметив меня, улыбнулся и вскочил на ноги. "Терагранд, всё в порядке? Не стоило вставать?" Я просто шла мимо. "Отозвалась я, переходя на дрейске, и тоже улыбнулась ему. Ещё ректора. Не видели его случайно? Кажется, он в тренировочном зале. Значит, я была права. У него сейчас занятие? Уточнила на всякий случай. Нет, кажется, он был один. Спасибо. Кивнула ему. Извините, что помешала. О, ничего страшного. Улыбка Деррика стала ещё шире и дружелюбнее. Мне приятно с вами общаться. Это редкость для меня. Кстати, спасибо, что начали преподавание с адрийского. Почему вы не учите наш толийский язык? интересовалась я. Вы в Италии уже третий год. Трудно ведь приходится без знания языка. Я не очень способный к языкам. Парень виновато развёл руками. Мне они никогда не давались. Не думаю, что всё так трагично, усмехнулась я. Если хотите, могу с вами позаниматься дополнительно, например, два раза в неделю. О, я буду вам очень благодарен, но в этом мыти у меня получится? Он посмотрел на меня с надеждой. Не попробуешь не узнаешь. «Но уверена, успехи будут», — заверила я. «Давайте договоримся на завтра. Часов на шесть вечера. Получится у вас?» «Да, конечно!» — с жаром воскликнул Дерик. «Обязательно приду». «Значит, договорились». «До встречи, Этер Руман». «До встречи!» Улыбка не сходила с его лица. «Ну вот, сделаю доброе дело. Заодно сама попрактикуюсь в адрийском. А Дерик парень хороший, вежливый. Думаю, все у него получится». Что ректор действительно был один? Ял видела ещё на подходе к куполу и даже различила в его руках меч. Тоже тренируется. Нав следующую секунду он заметил меня, и оружие исчезло. Итон Мадеру сразу вышел из зала мне навстречу. Он был без пиджака, в одной рубашке, расстёгнутой до середины груди. Мой взгляд невольно упал на тёмные завитки волос, видневшиеся в этом вырезе. "Теро гранд", произнёс ректор, когда я приблизилась. Гуляете? И где же ваше сопровождение? добавил он с сарказмом. Похоже, он имел в виду Дейдерка. Вся же не оставил наш вчерашний визит без внимания. Нет, господин ректор. Я сделала вид, что не поняла его намёка. Искала вас. Что на этот раз? прозвучало довольно резко. Ничего. Я подавила в себе лёгкую обиду. Для него я словно ходячая неприятность. Впрочем, именно так он, наверное, меня и воспринимает. Просто хотела вас поблагодарить. Утром не успела этого сделать. В первую очередь за отдельную ванную комнату. Не стоит, ответил ректор, оправляя закатаные рукава рубашки. Я это сделала, чтобы впредь подобных двусмысленных ситуаций не возникало. Мне нужно сохранить здоровую атмосферу среди курсантов и преподавателей. А ещё за то, что помогли с поисками одежды, добавила я. В этом тоже нет ничего особенного. И за мантия не отступалась ей. Видите, я сегодня уже в ней, похвально. Так намного лучше. Рада вам угодить. Я всё же не удержалась от иронии, и ректор это почувствовал. Он слегка повёл бровью и напряг желваки, но ничего не сказал. Да, и по учебной части. Я набросала план для всех курсов. Не хотите ли посмотреть? Прямо здесь? Не думаю, что это удачное место. Ректор скрестил руки на груди. Тогда в другой раз. Я прижала папку с записями к груди. «Пожалуй, да». «Что ж, я отступила на шаг. Обсудим это, когда у вас будет свободная минута». Я уже собралась уходить, как он вдруг окликнул меня. «Постойте. Пойдём вместе. Я всё равно собирался возвращаться к себе. Заодно по пути поделитесь своими идеями». Итан Мадейра недолго зашёл обратно в зал, а вернулся уже с пиджаком, который нёс переброшенным через плечо. «Как Лео Гадриэль и компания? Больше не беспокоили вас?» — спросил он меня внезапно. «Нет, всё в порядке». Я не стала рассказывать ему об утреннем конфликте между парнями. «Жду их сегодня в пять на отработку». Ректор кивнул и направился в сторону замка. Я ускорила шаг, нагоняя его. «Вы говорили, что тоже наказали их. Можно узнать, как?» — спросила я, поравнявшись с ним. Они всю ночь провели в озере Духа. «О!» — только и смогла сказать я. «Жалейте их?» Голос ректора оставался ровным и холодным. «Даже не знаю», — ответила я. «Судя по тому, что я слышала об этом озере, им пришлось не сладко». «Хуже, чем вам вчера?» Ректор вдруг свернул на дорогу, ведущую через сад. «Не думаю, что это корректно сравнивать». Не уверена, пожалуй, плечами я. «Зря так думаете». «Этот сад!» Я решила сменить тему. «Почему за ним никто не ухаживает?» «Он уже давно в запустении», — ответил ректор на удивление охотно. Думаю, даже ни одно десятилетие придётся приложить много сил, чтобы вернуть ему подобающий вид. Тут понадобится целый штат садовников, а подобные расходы в бюджете академии пока не предусмотрены. Но, как по мне, именно в таком диком виде он особенно гармоничен. Возможно, вы правы, согласилась я, мысленно удивившись, что Итан Мадей способен замечать такие вещи, как гармония природы. Он производил впечатление жёсткого и практичного человека. В этот раз мы не проходили мимо развалин арки. Ректор повёл меня по другой тропинке, срезая путь. Впереди, за деревьями, уже показалась его башня, как вдруг у меня в груди появилось знакомое с Женей. Стало невыносимо жарко, и я стиснула зубы, чтобы не выдать своего состояния. Но ректор, кажется, и не заметил этого. Он снова обогнал меня и шёл на несколько шагов впереди, поэтому и не видел, как я покрылась испариной. Так где ваш план? спросил меня, не оборачиваясь. Вот. Я ослабевшей рукой протянула ему папку. К счастью, ректор снова не обернулся, взяв её на ходу. Я сделала несколько глубоких вздохов, стало легче, но не намного. А в следующую секунду на дороге показалась шатенка средних лет, привлекательная в красивом дорогом платье. За ней с недовольным видом шёл парень лет 18. Кто такие? И откуда они на острове? Итан, вот ты где, воскликнула Шатенка. А я тебя ищу, ректор изменился в лице, нахмурился. Ребекка, как ты здесь оказалась? Фред, при взгляде на парня, его голос стал ещё напряжённее. Приехал на этой ужасной лодке, с капризными нотками отозвалась женщина. Ещё только Гильдона взяли с меня. Хапуги. Что-то случилось? Ректор уже приблизился к ней. Могла бы предупредить? Не могла, передёрнула плечами Шатенко. Дело срочное, это касается Фреда. Она покосилась на парня, тот в ответ демонстративно закатил глаза. Извините, терогранд. Ректор наконец вспомнила обо мне. Я заберу ваш план с собой, ознакомлюсь, когда освобожусь. Обсудим его позже. Конечно, господин ректор, попыталась улыбнуться я. Следуйте за мной, скомандовал он Шатенке и парню. Парень направился за ним. правда, с демонстративной линцой, а женщина смирила меня напоследок оценивающим взглядом. Когда они отошли на достаточное расстояние, я бессиленно привалилась плечом к дереву. В груди жгло уже меньше и вполне терпимо, но тело продолжало гореть. Я подняла было руку, чтобы поправить растрепавшиеся волосы, да так и замерла, глядя на неё со смесью изумления и испуга. На кончиках моих пальцев... Плясали язычки пламени. Я сморгнула, тряхнула головой, и всё пропало. Показалось? Жар отступил так же внезапно, как и возник, словно и не было его никогда. Я ещё несколько минут постояла, прислушиваясь к себе, а после отправилась в свою аудиторию. До встречи с тройкой хулиганов оставалось полчаса. Итан никак не ожидал увидеть в стенах академии сестру, хотя и подозревал о причине её визита. Да и она сама вскоре подтвердила это. Дело срочное. Касается Фреда. Опять племянник что-то учудил. Простите, Террагрант. Итан повернулся к девушке, с которой шёл. Обсудим ваш план позже. Конечно, господин ректор. Она чуть улыбнулась. Итан невольно отметил её странную бледность, которой ещё недавно не было, и отсутствующий взгляд. Но уточнять в чём дело не стал. Ему хотелось побыстрее избавиться от сестры. Откуда у тебя пропуск на остров? спросил он Ребекку по пути в кабинет. Пропуск дали Фраду, а я вместе с ним, отозвалась Тана, что-то бодро. Так. Итан пропустил в кабинет сестру и племянника и плотно закрыл за ними дверь. А теперь подробнее, пожалуйста. Он присел на край стола и скрестил руки на груди. Зачем пропуск Фраду? Но сестра замялась. Не хочешь ли ты сказать Бэким? Угрожающе начал Итон. "Да. Сдалась она. Именно. Фред будет учиться в твоей академии. Я могу отказать ему в зачислении". Итон посмотрел на племянника. Тот сидел, развалившись в кресле, и демонстративно изучал потолок. "Хорошая идея, дядя", наконец произнёс он, не меняя положения. "Я буду этому только рад". "Нет, ты будешь здесь учиться", воззвылась Ребекка. Она умоляюще посмотрела на брата. «Итан, прошу тебя, возьми его под свою опеку». Ну, совсем же от рук отбился. Знаешь, что он отворил на прошлой неделе? Устроил драку с сыном мэра и чуть не убил его. Магией. Я просто не рассчитал силы. А Лол сам напросился. Ответил Фред с зевком. Вот именно. Не рассчитал силы. В голосе Ребекки появились трагические нотки. Ее в нем столько, что он не может с ней совладать. «А эти его хождения по злачным заведениям?» «Итан, мальчик растёт без отца. Ему нужна жёсткая рука, мужское воспитание». «Не такой уж и мальчик». Итан окинул скептическим взглядом фигуру племянника. «Рост, мышцы». В свои восемнадцать лет он выглядел взрослее сверстников. За год, что Итан его не видел, Фред очень возмужал. Жаль, что не поумнил. «Он даже начал оборачиваться». Не без гордости заметила Ребекка. «Дракон?» «Конечно! А кто же ещё?» «Металлик! Наш родовой облик!» «Ой!» — спохватилась сестра, прикрыв рот рукой. «Прости, я не хотела». «Ничего. Меня это уже не трогает». Итан обошёл стол и опустился в своё кресло. Взглянул на племянника, который сидел напротив. «Я не испытываю восторга от того, что Фред будет учиться в Академии теней. Сюда попадают те, кто действительно хочет стать элитным бойцом, а не из-под палки родителей». Нужно обладать определённым характером и стремлениями. Опять же, учебный год уже начался 2 дня назад. Ну, так уж и быть. Сделаю исключение и дам тебе шанс, Фред. Однако учти, Ребекка обратилась он к сестре. Если я не увижу рвения к учёбе и тренировкам со стороны твоего сына в ближайшие месяцы, он будет отчислен. Он будет стараться. С жаром отозвалась Бэйки. Правда, Фред? Тот лишь протяжно вздохнул. Итан вызвал Геллу, попросил отвезти племянника в крыло курсантов и найти ему комнату. Позже зайду к тебе, Фред, сказал Итан парню. Когда за ним закрылась дверь, Ребекка бросилась к Итану. Спасибо, дорогой. Сестра попыталась его обнять, но он отстранился. Не нужно этих нежностей, Бэкки. Ты же знаешь, я не люблю этого. Что за девушка шла с тобой? Этот внезапный вопрос заставил Итана напрячься. Преподаватель лингвистике Стажёр из университета Фальвейна, ответил он. Я не знала, что у вас преподают женщины. Ребекка заняла кресло, в котором ещё недавно сидел её сын. И что она за человек? Я уже ответил тебе достаточно. То есть между вами ничего нет? продолжала допрос сестра, пристально глядя на Итона. С чего ты взяла? Его сердце от чего-то дёрнулось и пропустило удар, а следом накатила злость на самого себя за столь странную реакцию. Терегрант в академии всего второй день. И она тебе не нравится? Нет, вышло излишне торопливо и резко. Это хорошо. Мне она тоже не приглянулась. Слишком молода. Ну, это что точно меня не касается. Ребекка вздохнула и серьёзно посмотрела на брата. Тебе пора жениться. И ты издеваешься? Он сцепил пальцы в замок. Нет, я совершенно серьёзно. Тебе нужна жена. И о наследнике не мешало бы подумать. Ты издеваешься? Раздельно повторил Итан. Забыла, кто я? Какое проклятие на мне висит? Какая несчастная захочет выйти за меня замуж? Кто будет ежедневно рисковать жизнью? Я не могу дать женщине того, что ей нужно. Любви, ласки. Один мой поцелуй способен убить. Я проклят, Бейки, проклят. Возможно, ты и преувеличиваешь, Итан? Сестра смотрела сочувственно. Всё не так страшно. Ведь все эти женщины кому совсем не нужны все эти «Ласки, поцелуи, да и как ты сам без женщины?» «Бекки», — тихо прорычал Итан, — «об этом тебе уж точно не стоит волноваться. Представь себе, существуют женщины, к которым я могу обратиться для удовлетворения своих мужских потребностей. Так, чтобы никто не задавал вопросов и чтобы никого не убить с ненароком. Для этого не нужно жениться, достаточно иметь деньги». «Итан», — Ребекка покраснела. Как ты можешь говорить о таких вещах? Я, yeah. по-моему, эту излишне откровенную тему затронула ты. Итон уже был на взводе. Я всего лишь отвесила тебе. Итон. Я твоя старшая сестра и очень переживаю за тебя. Переживай лучше за своего сына. Он тяжело вздохнул. Ладно, она покорно сложила руки на коленях. Тогда давай обсудим именин младшего принца. Ты, надеюсь, собираешься присутствовать на празднике? Итан бросил взгляд на конверт с гербовой печатью, который получил неделю назад. Он всей душой ненавидел светские мероприятия и пытался избегать их под любым предлогом, но в случае с королевскими празднествами выбора не было. "Конечно, буду", ответил Итан, подавляя вздох. "Тогда я распоряжусь приготовить тебе комнату", просияла Ребекка. "Ты ведь остановишься у меня?" "Я вообще-то собирался снять апартаменты в гостинице", признался Итан. «Ну, почему?» «Не хочу тебя стеснять. У меня в доме пятнадцать спален!» С горечью воскликнула сестра. «Я живу одна, теперь даже без Фреда». «Хорошо», — сдался Итан. «Я остановлюсь у тебя». «Это замечательно!» Ребекка вспорхнула с кресла. «Буду тебя очень ждать. Пойду проведаю Фреда». «Итан!» Дверь с шумом распахнулась, и в проеме показался от Хука Гвард. «У меня тут вопрос!» Он замер на полуслове и застыл, глядя на Ребекку. Та тоже застыла, глядя на него распахнутыми и изумлёнными глазами. "Гарк", итон мысленно выругался. О вероятности этой встречи он не подумал. "Тхуком", прошептала Ребекка, возвращая невозмутимый вид. "Не ждала". "Я тоже". И без того низкий голос орка охрип. "Как поживаешь? Как твой муж?" "Мой муж почил 10 лет назад". Ответила Ребекка тихо. "Я в доам". Хук омолчал, жадно пожирая её взглядом. Она трела глаза и сорвалась с места, бросившись к двери. "Извините, мне надо идти". Ребекка проскользнула мимо Орка и выбежала из кабинета. Я Хук выглядел потерянным. Не ожидал. Да уж. Итер потёр переносицу. Для меня тоже её приезд стал неожиданностью. И зачем она приехала? Взгляд друга был рассеянным. И её сын будет у нас учиться. Присмотришь за ним? осторожно спросил Итан. Конечно, ответил Крука не сразу и повторил кивнув. Конечно, присмотрю.